Глава девятая. Юля. Левакова я не видела три дня. И не потому, что не хотела. Наоборот, меня магнитом тянуло заглянуть к нему на факультет или случайно пересечься с парнем на парковке. Но я держалась, отмахивалась от назойливой идеи и вспоминала его грубые слова в свой адрес, проявленную трусость. Сердце, словно покрытое шрамами, ныло, хотя в нем Время от времени вспыхивал маленький огонек надежды. «Боже, какая же я глупая!» В четверг мы впервые пересеклись на стоянке. Антон парковался на улице, а я спешила на пару. Больше не было необходимости приходить чуть раньше или сидеть целые перемены у фонтана, хотя мне и нравилось быть на свежем воздухе. Приятно журчала вода, пели птицы, а осенний ветерок обдувал теплом. Мне стоило невероятной силы воли отвернуться — и не смотреть на Левакова. Я преодолела большую часть парковочной зоны и уже переступила за железные ворота, когда горячая ладонь резко схватила меня за руку и дернула назад. Внутри все замерло в ожидании. Кислород словно перестал поступать в легкие. Или это я сама бессознательно задержала дыхание. Я оглянулась. «Привет», Привет" — произнес Дима. Разочарование полоснуло ножом по моей обиженной душе. Я едва сдержала горестный вздох. Подул настойчивый ветерок, играя с моими волосами и юбкой, которая разлеталась в разные стороны. Я перевела взгляд с парня в сторону парковки и сглотнула. Антон стоял метрах в трех от нас, а рядом с ним очередная девчонка и, кажется, его одногруппник. О чем то разговаривая и переглядываясь, они в развалочку пошли к корпусу. Леваков явно смотрел на меня — Но стоило нам встретиться взглядами, как он моментально отвернулся, сделав вид, будто ему очень интересно слушать разговор своих спутников. «Юль!» — позвал Дима. Я отмахнулась от глупых мыслей. Трусливые парни, не повод быть грустной. И посмотрела на Рощина. «Ты уже пил чай?» «Я не очень люблю чай, но кофе выпил бы с радостью. Составить тебе компанию?» Дима расплылся в довольной улыбке, как чеширский кот. Ветер вдруг растрепал пряди его волос на макушке, сильно взъерошив, и я, сама не понимая почему, привстала на носочки и аккуратно поправила его прическу. Рощин замер, не сводя с меня заинтересованного взгляда. Создавалось впечатление, будто произошедшее доставило ему невероятное удовольствие. Только я в свои действия не вкладывала никакого смысла. Просто поправила волосы, чтобы они выглядели не так хаотично. «Спасибо», — кивнул Дима. Я опустила руку и снова бросила взгляд в сторону Антона, который как раз проходил с очередной подружкой в метре от нас. Даже не взглянул. Полагаю, стыдно. Репутация не позволяла обращать внимание на такую, как я. «Эй!» Рощин щелкнул меня по носу, возвращая в реальность. Я подняла на него взгляд. осознавая, как глупо должна была выглядеть со стороны. «Прости, я немного...» «Это твой бывший?» — неожиданно спросил Дима. От такого странного вопроса мои щеки покрыл легкий румянец. «Что? С чего ты взял? Какие глупости?» Почему-то смущаясь, прошептала я. «Он глаз с тебя не сводил. И сейчас он смотрит», — вздохнул Рощин. и черт меня дернул развернуться к ступенькам. Антон стоял, держа руки в карманах серых джинсов, и смотрел прямо на меня. Всего на секунду, но мне показалось, в его глазах мелькнул огонек, яркая искра. Но магия испарилась слишком быстро, словно Леваков сам испугался этой искры. Он резко развернулся и зашагал к дверям, оставив позади своих спутников. В пятницу сообщили, что в честь золотой осени Студ-Совет решил организовать дискотеку. Собственно, о предстоящем мероприятии я узнала от Рощина, который как раз состоял там. Из-за гиперопеки мамы мне редко удавалось бывать на дискотеках и вообще развлекаться в местах с громкой музыкой. Но мы с ней уже который день играли в молчанку, поэтому я решила побыть бунтаркой. Заглянув в кабинет студсовета, я предложила ребятам свою кандидатуру в качестве помощника. Ребята обрадовались, им как раз не хватало несколько человек для украшения зала. Вечером, после всех пар, пришлось задержаться, но об этом я не переживала, с удовольствием развешивая мишуру и слушая разговоры студентов, которые обсуждали подборки треков для танцпола и сценарий вечера. Сама участие в разговорах я не принимала, но быть частью чего-то подобного это будоражило и поднимало настроение. Под конец нашей деятельности Аня Президент студсовета, невысокая брюнетка с обаятельной улыбкой, подошла ко мне и попросила развесить вдоль двух подоконников гирлянду. Лестницы у них не оказалось, и мне выдали стул. Я воодушевленно принялась за работу, только ничего не получалось. Долго корячилась, вставала на носочки, пробовала и так, и эдак, но достать не могла. Наконец решилась попросить помощи, но, оглянувшись, Обнаружила, что в зале никого не осталось. И когда все успели уйти... Вздохнув, я снова принялась за дело. Не привыкла уходить, не завершив задание. В какой-то момент я настолько переусердствовала, что подвернула ногу и потеряла равновесие. «Ой!» — взвизгнула я, осознав, что падаю. В позе ласточки, разучившейся летать, с раскинутыми в разные стороны конечностями, я бы рухнула на пол, если бы чьи-то мужские руки не подловили вовремя. Меня схватили в охапку, да так крепко и заботливо, что я смутилась. Сердце томительно сжалось, словно заранее знала, кто мой спаситель. Видимо, знакомый запах парфюма с нотками лайма подал сигналы, которые я распознала интуитивно. — Дыши, Снегирева, произнес Леваков, прижимая меня к своей мужественной и горячей груди. Пытаясь прийти в себя, я обернулась. Этот взгляд, глаза в глаза, в котором читалось нечто незнакомое, но в то же время теплое, словно сентябрьский ветерок. Я прикусила краешек нижней губы, стараясь не выдать волнения, и мысленно уговаривала себя дышать. Создавалось ощущение, будто я утратила способность делать вдохи и выдохи. А потом, подобно отрезвляющей пощечине, в мыслях вспыхнули оскорбления Антона. произнесенные тогда в столовой. «Может, уже поставишь меня на землю?» Достаточно спокойно попросила я, отводя взгляд. Прикосновения Левакова словно оставляли на мне ожоги, а его взгляд до того искрил, будто он смотрел на девушку, в которую давно тайно влюблен. Отпускать меня он не планировал. Наоборот, лишь крепче прижал к себе. Однако я уже успокоилась и была против — «Хватит с меня образа шоколадки, растаявшей под палящим солнцем». Я дёрнулась, и Антону пришлось сдаться и отпустить девушку, которой он стыдился. «Что ты здесь делаешь?» поинтересовался он будничным тоном, немного отойдя от меня в сторону, и засунул руки в задние карманы джинсов, как-то неуверенно перетаптываясь с ноги на ногу. «Украшаю зал. Завтра же дискотека. А ты?» «Мимо проходил», — без запинки ответил он, а потом посмотрел на стул, затем перевел взгляд на меня и выдал очевидную вещь. «Ты же не достанешь». «Ну, куда уж мне, до твоих подружек с их ногами от ушей? Постой, может, ты хочешь оказать посильную помощь?» «Пожалуйста, я абсолютно не против», — съязвила я, протянув ему гирлянду и улыбнулась, пытаясь скрыть за этой улыбкой раздражение и обиду. Я была уверена, что Льваков откажется. все таки помогать с украшениями зала — не царское дело. Но Антон меня удивил. Схватил гирлянду из моих рук и встал на стул. — На крючки вешать? — Ага. Только не падай, не поймаю. Мне почему-то хотелось уколоть его, донести, что не только крутые парни умеют язвить, и не только простые девушки вроде меня могут ощущать во рту горькое послевкусие от общения. — А где твой супергерой, который вечно рядом? — спросил Леваков, не оборачиваясь. Я кинула кабинет усталым взглядом, ища, куда бы присесть. Накатила какая-то непонятная усталость. Выбрала одну из парт, стоявшую недалеко от окна, которое украшал Леваков, и уселась на нее. «Я бы тоже не отказалась его увидеть здесь», — ответила немного с грустью. Была Былая пылкость, желание уколоть, вмиг испарились, на их место пришли тоска и разочарование. Моим героем был Антон. Крутой, сильный, улыбчивый, яркий, как летнее солнце. Тот самый краш, про которых пишут в книгах. Только вся его идеальность испарялась, стоило вокруг появиться другим людям. Все его совершенства я сама нарисовала в своем воображении. «Юль, я...» — заговорил он, но тут же осекся. Подобно свечке, которая в миг затухла от неожиданного потока ветра. В зал вошла Аня, причина, по которой нам нельзя было продолжить разговор. Ого, ты помощника нашла себе, удивилась девушка. Он сам нашелся. Старается. Видишь, как. Отлично. Юлечка, мне нужна твоя помощь завтра. Один смотритель заболел, а заменить неким. Ты не смогла бы помочь? Я спрыгнула с парты и подошла к Ане. Без проблем. Униформа, время и.. «Обязанности», — уточнила я, пока Леваков заканчивал с гирляндой. «Быть красивой», — засмеялась президент совета. «Можно платье покороче». В этот момент стул, на котором стоял Антон, почему-то пошатнулся, и Леваков едва не упал. Я взглянула от страха на парня, но быстро себя одернула. «Хватит. Нужно помнить о его словах. Должна же быть гордость в самом деле». Однако, как бы я ни пыталась думать плохо про Антона, сердечко все равно ныло, тянулось магнитом к тому, кому оно не нужно. «Эй, а во сколько мероприятие? внезапно спросил Леваков, спускаясь на пол в целости и сохранности. Он отлично справился с гирляндой, и мне искренне хотелось поблагодарить парня, но я промолчала. Пусть не думает, что подобная мелочь может загладить вину. В любом другом случае он вряд ли бы предложил помощь. «Шесть», — ответила за меня Аня. «Тоже хочешь быть смотрителем?» «Ему нельзя», — выпалила я и, схватив свой рюкзак, стоявший в другом конце зала, двинулась к выходу. «В смысле?» — прилетел мне в спину удивленный вопрос Антона. «Друзья не поймут. Не забывай». Леваков ничего не ответил, а я прошмыгнула за дверь на дрожащих ногах. «Как же тяжело быть сильной и уверенной». перед человеком от которого перехватывает дыхание просто безумие но я справлюсь не сегодня так завтра все проходит и мои чувства пройдут в конце концов от неразделенной любви еще никто не умирал вроде бы